Глава 18 Автомобиль Боба буквально пронзал яркий ослепляющий свет, льющийся на него со всех сторон. Ярким было все. Солнце неистово палило, заливая землю своим огненным сиянием. И белый песок, не впитывая в себя этот свет, сразу же отражал его в разные стороны.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 В той ее части, которая сохраняла в себе остатки религиозности, эти кактусы сейчас ассоциировались у него с распятиями, хотя он никогда не был католиком, а скорее чем-то вроде баптиста, особенно пока был жив его отец. Лежащая перед ним дорога, по мере того, как взгляд устремлялся по ней вдаль, постепенно расплавлялась и таяла, превращаясь в жаркое, плавно колышущееся в воздухе пятно. То и дело появлялись какие-то миражи, и казалось, что пыльные чертики перебегают с одной стороны дороги на другую. Он ехал только вперед. Стрелка спидометра все время указывала на цифру 70, ровно на 5 миль в час больше, чем положено на этом участке дороги. Это была уже третья украденная машина Mercury Бобкет» 1986 года выпуска. Перед тем, как украсть машину, Боб всегда менял на ней номера, снимая их с какого-нибудь другого автомобиля. Это был старый трюк, о котором он услышал на острове Парис от одного чернокожего юноши, наверное, давным-давно погибшего во Вьетнаме. Бобу выпали тяжелые испытания. Он пробирался через топи и болота, мокрый и злой, еле живой от усталости и потери крови, охотясь на животных только для того, чтобы выжить, и стреляя только в тех случаях, когда наверняка был уверен в том, что попадет. А когда у него остался последний патрон, который он в конце концов был все-таки вынужден использовать, ему повезло, он наткнулся на следы цивилизации. Тогда Боб выбросил пистолет и угнал машину. А потом было долгое 18-часовое путешествие, которое и привело его в пустыню.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 «Нет, не выдумал. Просто сейчас в мире нет другого места, в котором бы они не искали его. И если он не поедет туда, его обязательно схватят. Его ищут везде, только не здесь. У него был еще один шанс. Машина ехала в гору. Прямо впереди показался маленький городишко, затерявшийся в жаркой пустыне». Разбросанные вдоль дороги редкие строения ярко сияли на солнце своими жестяными крышами. Там тоже, наверное, были какие-то представители закона, но Боба это сейчас мало волновало. Где-то вдалеке, на самом горизонте, виднелись нежно-фиолетовые вершины гор. Но сейчас его интересовали только эти маленькие домики в пустыне. Он снизил скорость. Город быстро приближался. На дорожном указателе было написано «Ахо.Арис.Нас.7567». Он ехал по городу, прикрыв глаза рукой, чтобы не так слепило солнце. Банк, стриптиз-бар, продуктовый магазин, две бензозаправочные станции, главная улица, представляющая из себя ряд трактиров с надписями «Макдональдс», Бургер Кинг», еще одна заправка, школа, И, наконец, Санбилл Трейлер Парк. Небольшой жилой квартал с маленькими аккуратными домиками. Боб медленно въехал в него. Проделать такой длинный путь ради этого захудалого местечка... Ммм... Всего-то, наверное, сотни трейлеров до да сотни пальм. Хотя он все именно так себе и представлял. Он чуть не потерял сознание прямо здесь, у самой цели. В глаза ударила дикая волна боли, и все тело сначала напряглось, а потом внезапно расслабилось, безвольно обмякнув на сиденье автомобиля. Ему казалось, что вся кожа вдруг начала гореть огнем, как будто у него была какая-то страшная кожная болезнь. То место, где пуля прошла на вылет рядом с соском, представляло из себя эпицентр боли и мук. Оно вздрагивало в такт ударом сердца, и волны боли распространились от него по всему телу. «Стоит ли это делать?» — спросил он сам себя. Он ездил по узким маленьким улочкам между трейлерами и наблюдал за людьми, которые были похожи на героев мультиков. Толстые, дородные американцы в шортах, их жены с аккуратными прическами и множество предоставленных самим себе детей. «Надо осмотреться и быть поосторожнее», — подумал Боб. «Я, наверное, обращаю на себя внимание». Но никто даже не смотрел в его сторону, потому что все слишком глубоко были погружены в свои собственные дела. И тут он увидел ее имя на почтовом ящике, рядом с которым были две буквы «ДМ», указывавшие на ее профессию. Суэгер помнил адрес наизусть. Все конверты возвращались обратно нераспечатанными, письма непрочитанными просто заклеенными в большие по объему конверты. А цветы, которые он посылал каждый год к 14 декабря, она, наверное, их просто-напросто выбрасывала. Ни разу, ни одного знака благодарности в ответ. Да, женщины всегда так поступают. Джулия Фен не изменила свою фамилию и даже никогда не пыталась этого сделать. Скорее всего, она просто не позволит ему переступить порог ее трейлера. Прошлое должно оставаться в прошлом, потому что возвращение к нему, как правило, приносит людям слишком много боли. Поп сидел в машине и смотрел на ее жилище. Трейлер был старенький, но аккуратный и ухоженный, с маленькими чистенькими окнами и стоящими за ними цветами. Женщины всегда живут в уюте и чистоте. Сам трейлер был коричневый, по углам обшитый белым пластиком. Аккуратно, очень аккуратно. А если, предположим, ее нет сейчас дома? Но рядом с трейлером стояла машина, которая, скорее всего, принадлежала ей. И имя тоже было ее, как раз то, которое он помнил. А вдруг она там не одна? Почему бы и нет? Ведь она женщина. Почему бы ей не иметь мужчину? Но он чувствовал, что мужчины там нет. Выключив двигатель, он не твердой походкой направился к двери. Подойдя, негромко постучал. Раньше Боб никогда не видел эту женщину, только на фотографии. Но когда она открыла дверь, он сразу же ее узнал. Тогда, во Вьетнаме, глядя на ее фотографию, он старался угадать, какая же она на самом деле. Тогда Джулия была молодой и красивой. Сейчас же перед ним стояла не такая молодая, как тогда, но по-прежнему на редкость красивая женщина. Выражение ее лица было упрямым, кожа смуглой с маленькими лучиками, разбегающихся от уголков глаз морщин, которых, впрочем, было очень мало. Серые глаза смотрели на него сквозь стекла очков с неописуемым изумлением. Волосы были светлые, почти как у блондинки. Стоявшая перед ним высокая стройная женщина молча смотрела ему в глаза, которые сейчас можно было сравнить разве что с безжизненной пустыней. На ней были джинсы и какой-то пуловер,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 Простите за беспокойство, мэм, и за мой внешний вид. Меня зовут Суэгер, Боб Ли. Я знал вашего мужа по службе в морской пехоте. Мы были большими друзьями. «Вы», — начала она, а потом снова повторила. «Вы», — сказав это, женщина замерла, и на ее лице промелькнула гримаса боли. Он видел, как тщательно она его рассматривает. Его небритое, заросшее, покрытое потеками грязи лицо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 Это были самые приятные моменты в моей жизни. И если вы верили тому, что писал вам ваш муж с войны, то, может быть, поверите и мне, если я скажу, что все, что обо мне говорят, неправда, а я действительно нуждаюсь в вашей помощи. Это мой последний шанс. Вы можете впустить меня, а можете вызвать полицию. Так или иначе, но мне больше деваться некуда». Джулия все так же внимательно смотрела на него.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 И это было последнее, что он слышал, прежде чем провалился в пустоту. Бобу приснился Пайн. Он увидел его как раз в тот момент, когда прозвучал выстрел Соларатова, и Пайн окликнул его по имени. Боб повернулся прямо на вспыхнувшее пламенем дуло, всю комнату осветило, раздался дикий грохот, и он понял, что больше им не нужен, и на прощание они дарят ему эту пулю в грудь. Ему и снилось, как он падает на колени, весь кипя от ярости и бессилия, а потом на пол. Сон снова и снова прокручивался у него в голове. Пламя выстрела, падения и понимание того, что игра уже проиграна. Он чувствовал, что кричит. Наконец он проснулся. Судя по всему, уже было утро. Он чувствовал себя намного лучше. Его раненая рука была туго прибинтована к груди.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 а он совсем об этом забыл. Погляделся, изучая комнату. Звукопоглощающий потолок с ровными и аккуратными рядами дырочек. Какие-то занавесочки, сквозь щели, в которых пробивалось солнце. Хотя, если не принимать этого внимания, комната была достаточно темной и маленькой. Рядом с ним на столе стоял графин с холодной водой. Он приподнялся и, налив себе целый стакан, выпил его одним глотком.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 Голова просто раскалывалась от боли. Я не убивал президента. «Президента? Я бы никогда не убил президента». «Но это был не президент. Президент жив. Неужели вы не слышали по радио?» «Мэм, я целую неделю промотался по болотам, убивая раз в два дня какого-нибудь зверя, чтобы не умереть с голоду. А в машинах мне было не до этого. Я ехал. Это был не президент». Говорят, вы целились в президента, но попали в архиепископа. Я еще ни разу в жизни не промахнулся. Тем более, Стоевин, тут он остановился. Да он не тоже так говорил. И я в это верю. Но там приводятся доказательства. Отпечатки пальцев, экспертиза винтовки, проба пороха и всякое такое. Ну, это еще ни о чем не говорит. Может быть, они и не так умны, как думают».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 а вы спрашиваете меня о своей собаке, и когда узнаете, что она умерла, расстраиваетесь почти до слез. Этот старый пес искренне меня любил, и я сейчас сожалею, что порой был с ним слишком суров. Он не был кастрирован, но, несмотря на это, никогда не убегал и всегда оставался со мной. Он заслужил гораздо больше, чем получил. Так происходит со всеми. Послушайте, вам надо хорошенько отдохнуть. Вы пережили слишком много, и к тому же у вас большая потеря крови. То, что случилось с вами, убило бы кого угодно. Я знаю некоторых индейцев, которые могли бы все это вынести, но я практически не знаю белых, которые могли бы пройти через этот ад и остаться в живых». Боб снова погрузился в сон, но на этот раз уже без сновидений. Когда он проснулся, Джулия все так же была рядом. Немного поев, он задремал.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 «Вам не следует так серьезно ко всему этому относиться», — сказала она. «Они устроили из случившегося цирк. Хотя в таких случаях они, как правило, всегда именно так и поступают». Он смущенно забормотал. «Я должен вас поблагодарить. То, что вы делаете, это... Нет, не надо благодарить. В какое-то мгновение я поняла, что вы не могли выстрелить ни в президента, ни в архиепископа».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 «Кто эти подонки?» — продолжал Боб. «О, вы знаете кто! Они всегда вокруг нас, эти умненькие мальчики, у которых на все есть ответы. Они всегда подскажут вам, что такое хорошо и что такое плохо, и почему вам должно быть стыдно за ваш поступок. Но хуже всего то, что я дурак. Я позволил этим умникам пробраться в мою жизнь и обвести меня вокруг пальца. Да, они действительно умны».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 Она бросила на него грустный взгляд. Потом на ее лице вдруг засветилась улыбка. «Господи!» — сказала она. «Как прекрасно, когда в доме есть мужчина!»